Глава седьмая. Состязание и испытание. Оказавшись за порогом, я несколько секунд моргаю, привыкая к солнечному свету. Уже позднее утро поля, оказавшиеся такими серыми предыдущим вечером, сегодня весело зеленеют, окаемленные высокими начинающими по-осеннему желтеть деревьями. Через на солнце, я торопливо бегу через широкое неухоженное поле стремясь поскорее добраться до изумрудно зеленых пастбищ. Овцы поднимают мне навстречу любопытные морды, но я спешу мимо повлажной утренней отрасы тропинки, вдыхая аромат земли и травы. Из здания гильдии ткачей доносится шум ткацких станков и веселые девичьи голоса. Двери в здание открыты навстречу утренней свежести. Туда-сюда ходят светловолосые верпасянки и серебристоволосые эльфхолины, Новички вносят в здание корзины разноцветных ниток. Я мчусь дальше по узким булыжным улочкам университетского городка. То и дело, оббегая, разговаривающих о чем-то студентов и профессоров. Некоторые прохожие умолкают на полуслове, чтобы проводить меня потрясенным взглядом. На стенах и окнах трепещут флаги. Чаще других встречается четырехконечная звезда Верпасии, на сером фоне. Чуть реже – флаг Гарднерий. Серебристая сфера Эртии на черном поле. На улицах яблоку негде упасть. Много солдат со всех городов. В парадной форме. Весело приветствующие друг друга прохожие. Некоторые с флажками на поясах. Ну, конечно, сегодня начинаются осенние состязания. Братья рассказывали, что в этом турнире участвуют и лучники, и ткачи, и стеклодувы будут даже выбирать лучшего бойца на мечах и рапирах. Со всей Эрти съедутся мастера, чтобы показать свое искусство. Запыхавшись, я останавливаюсь перед гильдией торговцев. Это величественное здание, у входа в которое развивается флаг Гарднерии и белый флаг эльфийских земель, Альфсгир. Толпа течет мимо, меня то и дело толкают. Разглядывая соседние здания, я пытаюсь понять, куда меня занесло, куда идти, но ничего не получается. «Вы что-то ищете?» спрашивает сереброглазый солдат Эльф Холлин. «Да». «Могу я вам чем-то помочь?» «Я ищу кабинет хозяйки общежитий». «Это недалеко, на той стороне улицы», кивает он на дом, украшенный горнерийскими знаменами. Пропуская прохожих и уворачиваясь от повозок и всадников, я спешу к Сильвии Абернате» хозяйки университетских общежитий. Она гарднерийка, как и я. Она обязательно поймет, как непростительно со мной обошлись и может все исправить. И вот я в душном кабинете Сильвии Абернати, на стене которого висит флаг гарднерии. У этой женщины недовольное худощавое лицо. Как и у Риска сегодня утром, маг Абернати ничуть не удивлена моим видом или рассказом о соседках по комнате. «Вы мне поможете?» Умоляюще спрашиваю я. Она холодно смотрит на меня, задержав ручку в воздухе над стопкой бумаг. «Все зависит только от вас, Мак Гарднер», — отвечает она и продолжает писать. «Не понимаю, от меня?» «Видите ли, Мак Гарднер», — равнодушно произносит она. «Ваша тетя лично прислала мне рекомендации относительно комнаты для вас». Конечно, я могла бы переселить вас к более дружелюбным соседям. И все, Больше про моих соседей сказать нечего? Почему она не возмущена? Меня поселили с икоритами, они пытались меня убить. Надо сделать глубокий вдох и успокоиться, сохранять ясность рассудка, даже если весь мир сойдет с ума. Когда я смогу переехать? Стараясь не выдать обуревающих меня чувств, спрашиваю я. Мак обернать, откладывает ручку и пристально смотрит мне в глаза. Как только вы обручитесь, маг Гарнер. О, древнейший. Мое сердце уже грохочет, как кузнечный молот. Ну, тетя Вивиан, слабое место есть у каждого из нас, Элорен. Мне бы не хотелось искать твое. «Я не могу пока обручиться», — неуверенно отвечаю я. «Значит, вам придется искать другой выход». Безжалостно резюмирует мака Бернати. «Мне нужно отправить письмо дяде». «В отчаянии прошу я». «Ваша тетя также сообщила, что ваш дядя заболел». Бросив на меня острый взгляд, сообщает мака Бернати. Что-то с сердцем. «Что?» Непослушными губами я едва выдавливаю из себя слова. «Как тетя Вивен посмела скрыть это от меня?» «Что с ним? Он давно болен?» «Скоро поправится», — за ним присматривает местный лекарь. Однако сейчас его лучше не беспокоить. Маг Абернати пристально смотрит на меня, давая осознать сказанное. Я не опускаю взгляд. Гнев постепенно вытесняет страх и разочарование. В таком случае я обращусь к ректору, твердо сообщаю я. Ректор университета не занимается такими глупостями, фыркает в ответ хозяйка общежитий. К тому же ваша тетя переговорила с проректором по поводу вашей комнаты и соседей. Вы везде встретите одинаковый прием. Приехали. Покинуть университет Верпакса я не могу, потому что где-то за его стенами меня поджидает кошмарный, безкрылый и корит, чтобы убить. А в университете мне придется делить комнату с двумя крылатыми каритками, и работать с урийской и кельтийкой, которые мечтают переломать мне руки и ноги. Или можно упросить больного дядю, и он позволит мне обручиться с человеком, которого я едва знаю. От ярости у меня уже трясет. Спасибо, что уделили мне время. Теперь мне все ясно. Пожалуйста, — отвечает маг Абернати, не делая даже попытки встать. «Если вам что-то понадобится, непременно обращайтесь». Ноги меня еле держат, однако я направляюсь к двери. «Кстати, МакГарднер!» Останавливает меня вкрадчивый голос. «Что передать вашей тетушке? Она наверняка захочет сообщить что-нибудь вашему дяде». «Передайте ей!» Глядя в глаза хозяйки общежития, холодно отвечаю я. «Передайте, что у меня все прекрасно!» а дядя пусть скажет, что я всегда буду ему благодарна и что я безмерно счастлива учиться в университете. Идти мне некуда, и я бесцельно брожу по университетским улочкам вслед за веселой толпой, иногда встречая удивленные взгляды студентов и профессоров. Вид у меня, конечно, не очень. Точнее, совсем неопрятный. Но мне все равно. Скоро центр городка останется позади, и я выхожу к полям где проходит состязание. Повсюду развиваются флаги, идет турнир лучников. Шеренга эльфийских стрелгов выстроилась у кромки поля. Тетивы натянуты, стрелы готовы, зрители в напряжении. Стрелы одновременно взмывают в небо и с глухим стуком впечатываются в мишени на другой стороне поля. «Каэль Эйрлин!» повинуясь приглашению судьи, юный эльф на белом жеребце отправляется за выигранным призом. Где же искать братьев? Я пробираюсь сквозь толпу, верчу головой, отыскивая знакомые лица. И вскоре встречаю. Но только не тех, кого надеялась увидеть. На соседнем поле соревнуются гордонрийские военные стажеры. Мне бросается в глаза единственная женщина в шеринге участников. Только она в серой форме стажера. Остальные мужчины в черных армейских мундирах. На рукаве у каждого участника по пять серебряных полосок. Они маги пятого уровня. Фэлан Бэйн. Единственная девушка среди мужчин. Волшебные палочки направлены в цель. Красный круг мишени. Первый в ряду выпускает из кончика волшебной палочки струю пламени. Огонь бьет точно в цель, взрываясь у самой мишени. Зрители-гарднерийцы аплодируют и приветствуют меткий удар радостными возгласами. Кельты следят за состязаниями молча, сложив руки на груди и обмениваясь беспокойными взглядами. Остальные военные в шеренге поражают цель огнем, повторяя успех товарищей. Феллон выступает последний. Дождавшись тишины, она резким взмахом волшебной палочки отправляет в цель ледяное копье. Сияющая острие врезается в мишень с оглушительным треском, и красный круг взрывается, превратившись в огромный шар из маленьких белых копий. Они разлетаются и поражают каждую вторую мишень в ряду, сбивая ее на землю. Над полем в полной тишине медленно рассеивается облачко ледяного тумана. «Победитель назван!» — объявляет судья. Макфеллен Корнерийцы раздражаются приветствиями, военные стажеры громко и отчаянно фальширя поют наш гимн. Меня покидают последние капли храбрости. Выбравшись из толпы, я ковыляю к раскидистому дереву в отдалении, падаю без сил на влажную траву и, уронив голову на руки, даю волю слезам. — Лорен! — кто-то трясет меня за плечо. Рядом присели на корточки Айслин и Эко. Они смотрят на меня с удивлением и беспокойством. Даже не знаю, что им сказать. Все так ужасно. — Что случилось? — не выдерживает моего молчания Айслин. — Мы тебя обыскались. Ты не пришла на завтрак, и мы забеспокоились. Она ласково касается моей щеки и тут же хмурится. — Святые небеса, Лорн! у тебя ссадина на лице. Тебя кто-то ударил? Жалобно всхлипевая, я рассказываю Эко и Айслин о кухонных работниках и об Айслин грустно качает головой. «И это все устроила твоя тетя? Какая жестокость! Поверить не могу!» «Это испытание, Лорен», — мрачно сообщает Эко. «Я знаю!» Цепившись в траву обьими руками, выпаливаю я. Тетя хочет проверить, сколько я выдержу, прежде чем обручиться с едва знакомым человеком. Ошибаешься. Уверенная в своей правоте перебивает меня Эко. Испытание не на тебе древнейшим. Ты потомок Корнисы Гарднер. Ты похожа на нее, как две капли воды, и на то есть причина. Тебе предначертано спуститься в пропасть зла. Вспомни историю Фейна из «Книги книг». На него обрушились все мыслимые несчастья. Таково было его испытание. Фейн не отступил от веры, все преодолел и был вознагражден древнейшим. Тебе предстоит сразиться с исчадиями зла и выйти из этой схватки победительницей. Эко, я не черная ведьма, напоминаю я. Я маг первого уровня, как ты. Каким волшебным образом мне предстоит выйти победительницей схватки с демонами и коритами? На твоей стороне — сила древнейшего. Не отступает эко. Будь верна его учению, и ты победишь. Да, не очень-то утешительно. Во мне совсем нет магии. Вот если бы мне помог маг посильнее, например, кто-нибудь пятого уровня? Осенённое внезапным вдохновением, я вскидываю голову. А где Лукас? Я знаю, где он и Лорен. Айслин с улыбкой поднимается и протягивает мне руку. «Я его видела. Он в университете приехал недели на 2-3, Будет натаскивать стажеров второго дивизиона». «В этом дивизионе служит Рэндалл. Идем».